Глава первая, в которой Эфи Крамбл и Имоджон Прайс предпочитают смирению месть, а Марджери Кингсли и Лавиния Бекхайм терзаются ревностью. Да ее убить за это мало, миссис Бенни. Вот честное слово, попадись она мне сейчас я, я просто не знаю, чтобы я с ней сделала. Эфи Крамбл — субтильная узкоплечья блондинка с остреньким подбородком и лицом простоватым, но выразительным и нелишенным своеобразной прелести, сжала миниатюрный кулачок и потрясла им перед собой. Другая рука девушки скрывалась в уродливом коконе из серого гипса и не слишком чистых бинтов. «Ну уж, прямо! Не стоит так злобствовать! Золотко!» Осуждающая покачала головой миссис Бенни, передавая Эффи чашку, наполненную темно-рубиновым чаем, и блюдце с половинкой тоста, смазанного тончайшим слоем маргарина. Несмотря на обуревающее ее чувство, Эффи красноречивым взглядом выразила недовольство крошечной порции, и миссис Бенни, заметив это в обычной своей манере, категорично пресекла все возражения. «Растолстеешь, не поместишься в коробку и пробкой вылетишь из номера». Да и костюмы перешивать придется. Эфи вздохнула, признавая ее правоту, и капитулируя приняла блюдце с тостом. Чашку с чаем она поставила на круглый умывальник столик, который вместе с невесть как затесавшимся сюда креслом, качалкой и узкой кроватью составлял всю обстановку ее тесной комнатки в пансионе на Камбервейл Гроув. Даже платиновый шкаф сюда не влез. Заняв место в коридоре прямо напротив двери и по утрам, чтобы одеться, приходилось ждать, когда уляшется суета и можно будет без помех достать платье и чулки. «Но все же... Миссис Бенни, что же мне теперь делать?» Губы Уэйфи задрожали от обиды. «Ведь я так этого ждала, так надеялась. Как же она могла так бессовестно со мной поступить?» Миссис Бенни, или как ее любовно прозвали в группе лицедеев Адамсона, мамаша Бенни, наклонилась к ней и утешительно похлопала по колену. Хватит слезы лить, мягко посоветовала она, хотя Эфи еще даже не приступала к полноразмерным страданиям. Бог ей судья этой выскочки. «Она свое еще получит, вот увидишь, тут надо как можно быстрее связаться с этим мистером, что тебе ангажемент обещал, и без обиняков ему сказать, что так, мол, и так. Произошло недоразумение, и на выступлении он видел другую актрису. Я уже...» Тут Эфи, не вняв доброму совету старшей подруги, мгновенно залилась слезами. сошеломляющей быстротой, больше похожей на какой-то ловкий трюк, слезинки покатились по ее подвижному личику, закапали на воротник халата из шерстяной фланели на тонкий, почти прозрачный ломтик хлеба. Я уже, уже позвонила ему, сразу же как все узнала и он. Она всхлипнула, стиснула воротник здоровой рукой, судорожно вздохнула и продолжила: и он мне сказал, что ее уже утвердили. «Им, оказывается, непременно нужна брюнетка. И еще он сказал, что других ролей для меня у них нету». «Вы не представляете, миссис Бенни, какой это был ужасный разговор!» Эффи закатила глаза к потолку. «Ну, просто сущий кошмар. Со мной никто никогда не говорил в подобном тоне. Он обращался ко мне, голуба моя. Представляете? Ума не приложу. Что ему наговорило про меня? Это...» «Ну-ну, золотко. Не будем сквернословить». Миссис Бенни в прошлой жизни много лет, простоявшая за стойкой баба, принадлежавшего ее мужу ныне покойному, не терпела бранных слов в своем присутствии. «Да я так зла, миссис Бенни, так зла, что меня все буквально трясет. Или это от холода?» Эффи прижала ладонь к щеке и вскрикнула. «Ну, конечно. Я так продрогла, что у меня руки как ледышки». Она бросила быстро изучающий взгляд на свою гостью, а затем решительно достала из сумочки плоскую фляжку в потертом замшевом чехле. Мне просто необходимо согреться, пояснила она, подливая немного бренди в свою чашку с чаем. А то не хватало и еще слеч, как два года назад. Не желаете ли капельку, миссис Бэйни? И она протянула фляжку госте. Та покачала головой, отказываясь, и сделав большой глоток чая, поинтересовалась. ты, золотко, лучше мне вот что расскажи. Кто тебе сообщил, что она обскакала тебе с ролью? От возмущения слезы Эфи высохли так же стремительно, как и появились. Она, миссис Бенни, она же сама мне и сказала. И уж вся светилась от восторга ярче, чем гирлянды на Трафальгар-сквер в Рождественскую ночь. И смотрела на меня со такой мерзкой ухмылочкой, точно ждала, когда я разрыдаюсь у нее прямо на глазах. Вы имеете с Бенни непременно подумать обо мне дурно, да только я уже решила, что сделаю. Да, да, я так просто этого ей не спущу. Проберусь после вечернего представления к ней в гримерку и вырву с корнем этот ее уродливый цветок, над которым она так трясется. Пусть он зачахнет, пусть. Это похоже единственное, чем она дрожит. И. И все расскажу про нее Эдди. Он дурачок, увивается за нее и знать не знает, какая она на самом деле гадкая. И не останавливайте меня, миссис Бенни. Я знаю, что это дурно, но она не оставила мне другого выбора. Вы же видите. Эфи вынула из пузатой дерьмантиновой сумочки, лежавшей рядом на подушке, носовой платок и осторожно промокнула лицо, стараясь не смахнуть остатки пудры. Торопливо опустошила чашку с чаем наполовину и переставила ее на столик. Затем она бережно прикрыла поврежденную руку здоровой и тихонько раскачиваясь несколько минут безучастно смотрела в окно, за которым сгущались сизые сумерки. В этот час... Когда весь театральный люд предавался отдыху в перерыве между дневным и вечерним выступлениями, в пентионе миссис Сиверли было на редкость спокойно и тишину комнаты нарушал только уютный скрип кресла качалки да едва различимый бодрый говорок радио, доносившийся из комнат хозяйки. А ведь это, миссис Бенни, был мой последний шанс. Вздохнула Эффи, и тон ее был лишен всякого налета театральной драматичности, которым частенько грешат актрисы. «Ну уж и последний!» Мамаша Бенни выпрямилась в кресле и с преувеличенной горячностью принялась убеждать Эффи, что все у нее впереди. и сценическая карьера — дело такое, сегодня пусто, а завтра густо, и что в театре Флоссома не раз еще о ней вспомнят, и что подлинный талант всегда найдет свою дорогу к зрителю, и множество подобной этому жизнеутверждающей чепухи, в которую обе женщины на самом деле никогда не верили, но одна считала своим долгом все это говорить, а другая — слушать. Когда мамаша Бенни... Чуть более пышная, чем следовала, и чуть более смуглая, чем можно было ожидать от уроженки графства Монмут, закончила свою полную оптимизм. А речь Эффи порывисто сжала ее теплую ладонь. — Миссис Бенни, погадайте мне, — попросила она. Таня, отнекиваясь, поставила свою чашку на столик, с готовностью вынула колоду из кармана и, придвинувшись вплотную к кровати, принялась раскладывать карты. Первым на пестром лоскутном покрывале появился юноша в колпаке с колокольчиками и с котонкой за спиной. Справа от него легла карта, изображавшая руку, сжимающую посох. Слева карта с тремя танцующими девами, поднимающими золотые кубки. Нахмурившись, гадалка добавила в расклад еще одну. Сверху над улыбчивым юношей она выложила карту, изображавшую лежащее на земле тело, пронзенное девятью мечами. Губы ее сжались в тонкую линию, и она неодобрительно покачала головой. Что там, миссис Бенни? Эфинис скрывала тревоги. Что-нибудь нехорошее? Та быстрым движением руки перемешала карты и вернула их в колоду. Чепуха какая-то получилась. Что-то я сегодня не в форме. Ты уж, золотко, прости. Раздался дробный стук, дверь распахнулась и на пороге, освещенная тусклым светом коридорных ламп, появилась миниатюрная девушка с охапкой нарядных платьев на вешалках. Тадам! Она приложила одной из них к себе, круто нулась на месте и ликующе заявила: «Эфи, милочка, ты только посмотри, какой сюрприз нам приготовил мистер Проб. Уверена, ты будешь в восторге!» Не услышав радостных восклицаний в ответ, Эммаджин Прайс внимательно глядела расстроенный лицо коллег по театральной труппе, ее улыбка погасла, она решительно прошла в комнату и бросила сценические костюмы на кровать, не заботясь о том, что они могут помяться. Ну, рассказывайте, что эта гадкая особа еще натворила. В гримерку, освещенную лишь парой светильников с плафонами из зеленоватого помутневшего стекла. вошел высокий представительный джентльмен во фраке, цилиндре и белоснежных перчатках. Он прикрыл за собой дверь, аккуратно и неторопливо снял перчатки и уложил их в коробку, стоявшую на гримерном столике, в которой находились несколько запасных пар, обернутых замшевой бумагой. Закинул руки за спину, повозился неловко, расстегивая пуговицы, которые почему-то находились не на подобающем им месте, и, не без труда сняв фрак, Повесил его на безголовый манекен, бережно расправив фалды и щелчком сбив с плеча невидимую соринку. Под фраком обнаружились белоснежный жилет и батистовая рубашка несколько меньшего размера, чем это принято у джентльменов, предпочитающих выглядеть по-старомодному изысканно, и черные прямые брюки, которые по-хорошему давно было пора расставить в поясе. Джентльмен отцепил пышную манишку, перепачканную гримом, и бросил ее в корзину, затем снял цилиндр и когда удерживаемые им золотистые каштановые волосы рассыпались по его плечам, преображение завершилось. Напротив зеркала, привычно избегая смотреть на свое отражение, стояла молодая девушка, очень широкоплечая, с крупными руками и резкими чертами лица, впрочем, не лишенными некоторой привлекательности. Она не была красива и прекрасно знала об этом, давно смирившись со своим внешним обликом, Природа отказала ей даже в той миловидности, что зачастую свойственна юности, но вот глаза ее, широко распахнутые, темно-серые, как лондонское небо в ноябре, опушенные такими густыми и длинными ресницами, что те казались данью ухищрением опытного гримера, были по-настоящему хороши. Глаза и, пожалуй, волосы, пышные, сияющие и приглушенные мягким блеском в свете настенных ламп. Кто-то пробежал по коридору, послышались веселые восклицания. Она встряхнулась, быстро сняла остатки сценического костюма, оставшись лишь в одной шелковой сорочке со следами аккуратной штопки, и принялась торопливо снимать грим. Стерев остатки кольд-крема, припудрила лицо и распахнула шкаф, где висели несколько платьев. Поколебавшись, выбрала самое нарядное, лиловое, складывавшее ее крупную, лишённую волнующих изгибов фигуру, и торопливо натянула его. Ловко застегнула мелкие пуговки на груди, причесалась, старательно взбивая над широким выпуклым лбом примятую цилиндром челку. Из сундучка, задвинутого в самый уголок шкафа, она вынула роскошную коробку шоколадных конфет, крест-накрест перевязанную золотистой, муаровой лентой. Немного постояла с коробкой в руках с задумчивой нежностью, проводя пальцами по гладкому картону. А потом отдернула воротничок платья и отправилась на поиски того, кому предназначался сладкий дар. В коридоре было пусто, и она, никем не замеченная, тайком поднялась по неприметной лестнице на следующий этаж, где располагались гримерные актеров. Напротив зеленой двери с плоским шестяным номерком она остановилась, старательно выравнивая, участившаяся от волнения дыхание, быстрым движением поправила волосы и деликатно постучала — Дверь открыл молодой человек весьма приятной наружности. Его светлые волнистые волосы обрамляли мужественное лицо с выпуклым подбородком. Широко посаженные, чуть на выкате ярко голубые глаза взирали на мир с детским простодушным и с великолепной, внушающей зависть уверенностью в себе, которая больше свойственна представителям высшего класса, а не актеру странствующей труппы. Сейчас, когда до его выхода на сцену оставалось не более четверти часа, он был одет в безупречно сидевшие белоснежные брюки и короткий светлый пиджак, и этот сценический костюм лишь подчеркивал его изящную, но вместе с тем атлетичную фигуру. «О, Эдди, я всего лишь на минуточку. Не хочу тебя отвлекать перед выступлением». «Лучше войди, Марджори». Он неохотно отошел в сторону, освобождая проход, и хотя голос его был преувеличенно бодрым, радости в нем не слышалось. Девушка на секунду замерла, не отводя взгляда от лица молодого человека, а после неловким движением вынула из-за спины коробку с конфетами и протянула ее, шагнув вперед. Она улыбалась, но на душе скребли кошки, и шея ее обдывало жаром, как если бы она чересчур близко подошла к пылающему камину. Эдди сделал шаг назад, потом еще один. На его лицо набежала тень. И видеть это Марджери было невыносимо. Я просто подумала, мне одной она ни к чему, а мы могли бы как-нибудь вместе выпить чая и поболтать. Заговорила она торопливо и весело, стараясь быть естественной и не выдать, как больная ее ранит его холодность. Тебе не следовало. С усталой досадой произнес Эдди, проводя ладонью по волосам, от чего на гладкий лоб упала волнистая прядь. Такими волнистыми бывают волосы после морской воды, после того, как солнце высушит их, сделав жесткими от соли, а ветер наполнит ароматом водорослей и неуловимого счастья. Взгляд Марджери остановился на руке Эдди Пирса, на широкой ладони с длинными пальцами и перламутровыми, как изнанка морской ракушки, чистыми округлыми ногтями. «Марджери, я ведь тебя уже просил об этом. Незачем ставить и себя, и меня в глупое положение». в то и у него появилась жесткость, будто его слова тоже побывали в морской воде и высохли на ветру, как льняные салфетки измятые после пикника. Он так и стоял в отдалении от нее, не принимая подарок из протянутых к нему рук, и ей не оставалось ничего иного, как положить коробку на гримерный столик. После этого говорить больше было не о чем, и надо было уходить, но она не удержалась. Это все из-за нее? Да, из-за Люсиль? Из-за нее ты больше не хочешь быть мне другом? Что за глупости, Марджери? Мы по-прежнему друзья с тобой. Просто я не хочу, чтобы ты выдумывала себе всякую чепуху. Он наконец высказал то, что давно собирался. Это освободило его и сделало жестоким. Пойми, я о тебе же заботюсь и потому не хочу, чтобы ты выставляла себя на посмешище. В дверь постучали. Джонни Кёртис, второй участник танцевального дуэта, заглянул в гримерку напарника и никак не показывая того, что заметил в ней, Марджери Кингсли, флегматично предупредил: "Арчи и Славини уже закончили, нас объявят через пять минут". Облегчение, появившееся на лице Эдди, сказало Марджери больше, чем все его недавние слова, и она быстро выбежала из гримерной, стараясь сжаться в своем крупном теле и никого не задеть. Он отвергал ее уже не в первый раз. На прошлой неделе после дневного представления она специально попала к нему на пути, предложила вместе пройтись, выпить по чашке чая в закусочной, поболтать о том о сем. Она была так же весела и безпечна, как те девушки, что с тайками пархали, поживленный Дэнмарк Хилл, задорно стучал каблучками, и на ней была надета новая шляпка, которая очень ей шла и стоила в два раза больше, чем она могла себе позволить. Но чуда не случилось. Эдди отклонил ее приглашение, разговаривал с ней сухо и бесстрастно, хуже, чем со случайной знакомой. Пока они говорили, его ротанговая тросточка выбивала по асфальту нетерпеливое стаккато, а глаза смотрели куда угодно, но только не на нее. Она тогда забежала в первый попавшийся кинозал, в его спасительную темноту, и сидела там до самого окончания ленты, бездумно наблюдая, как зеленоглазая красотка с капризным, гуттаперчивым личиком Льет глицериновые слезы, и на какое-то время ей стало легче. Но после того, как титры побежали по экрану и немногочисленные зрители принялись выбираться со своих мест, преодолевая препятствия в виде кресел так, словно шли по коленам в воде, воспоминания недавнего позора вновь заставили ее корчиться от жгучего стыда. Вот и сейчас. Она шла по коридору, ничего не видя от выступивших слез, и в очередной раз давала себе зарок навсегда забыть, выжечь в памяти тот летний день на побережье, когда лазурная морская гладь и опрокинутая синь небес внушили ей надежду на счастье. Просторная, с той же высотой и потолка, что и в вестибюле, и с такими же великолепными висячими люстрами, льющими яркий свет, многократно умножаемый зеркалами — Костюмерные в театре Эксельсюр было царством Гюмберта Пропа, где он безраздельно властвовал над платьями, фраками, смокингами, костюмами и шляпками. Вся эта деликатнейшая роскошь, хоть и являлась формально собственностью предпринимателя, на самом деле принадлежала ему и подчинялась лишь его умелым рукам. Подобно главно командующему каждое утро он проводил смотр своего шуршащего, пенящегося кружевами и сияющего шелковыми латсканными войска, расположенного на бесчисленных манекенах, стоявших вдоль стен, обитых плюшем. Ни одна мелкая пуговка, повисшая на нитке или же кусочек оторвавшийся тесьмы не смели нарушить безупречное великолепие сценических костюмов, а если это и случалось, По небрежности актеры или актрисы две ловкие, приходящие горничные, без устали утюжа, отпарывая и подшивая детали туалетов, нуждающихся в починке, возвращали на рядом тот лоск, которого они заслуживали. И только в самом углу, подальше от любопытных глаз, на передвижной конструкции с колесиками располагались костюмы, работу над которыми Гумберт Проп никогда не доверял чужим рукам. Вечернее представление завершилось, но, несмотря на поздний час, он бережно, поддернув брючины на тощих ногах, стоял на коленях перед манекеном, облаченным в пышное платье из нежно-розовой леденцового оттенка тафты. Вооружившись подушечкой с иголками, хмуре-высокий лоб с глубокими залысинами и вполголосом урлыкая себе поднос бравурную песенку, Гумберт Пропп, так и эдак закалывал материю, всякий раз оставаясь недовольным результатом. От работы его отвлекли торопливый перестук каблучков и звонкий голос, выбивающий заключительный куплет моряцкой песенки, которой всякий раз оканчивалось субботнее выступление. «И в штиль, и в самый ужасный шторм я лишь одного хочу. Увидеть тебя еще разок, милая, а об остальном промолчу». Мисс Гринс. Иммуджен Прайс, танцующий походкой, пересекла костюмерную и, выдвинув на середину комнаты плетеное кресло, демонстративно упало в него, откинувшись на спинку и вытянув перед собой стройные ноги в узких коротких брючках, составляющих вместе с тельняшкой, в талию и фуражкой, с низким козырьком, примилый ансамбль, наводящий на мысли о безмятежных морских прогулках. Фуражку она тотчас сняла и небрежно бросила на стол для раскроя ткани, отчего стало еще более похоже на расшалившегося юнгу, украдкой хлебнувшего рома. Пригладив медового цвета локоны, она взглянула в зеркало и капризно пожаловалась манекену в смокинге, шутливо подергав его за рукав. — Терпеть не могу эту фуражку. Слышите, всякий раз, когда я ее снимаю, я похожа на страшилище. И следы на лбу остаются. Гумби... Вы должны, вы просто обязаны с ней что-то сделать. Этот околыш, он слишком муски для моей огромной головы. Не понимаю, зачем вообще нужна эта штука. Ведь даже рас последнему болвану взяли ясно, что мы с этой гадкой Люсиль Бирнбаум девушке. Гумберт Проб, обычно молчаливый, в присутствии мисс Прайс оживился, и пока она с недовольной гримаской разглядывала себя в зеркале, принялся уверять девушку, что нет, голова у нее ну просто истинный образец идеальных пропорций, и да, с фуражкой непременно сделает что-нибудь такое, что обуждает ее зловредный нрав. Неловкие, но вне всяких сомнений искренние комплименты слегка успокоили мисс Присс, и она соблаговолила поинтересоваться, чем же таким секретным занят костюмер труппы в столь поздний час, когда большинство актеров и актрис спешат в пенсион в надежде получить сытный ужин и чашку чая или сидят в пабе за углом согреваясь стаканчиком горячительного. Вместо ответа он показал ей свою работу, выдвинув манекен с платьем. И на лице его появилось горделивое выражение, ведь нежно-розовое облако рюши и оборок предназначалось, конечно же, для мисс Прайс и номера, в котором она изображала нарядную куклу, покидавшую картонную коробку и принимавшуюся петь и танцевать под светом волшебного фонаря. «Я тут подумал, мисс Прайс, то оплатье, в котором вы выступаете сейчас, не слишком-то годится для вас». Светло-зеленый, опасный цвет в лучах софитов он придает лицу желтизну, а у меня как раз имелись четыре ярда превосходной розовой тафты. Ох, мистер Проб, я просто с ног валюсь! Прервала она его вновь, откидываясь на спинку кресла. Кажется, что больше не смогу сделать ни шагу. Это противное Люсиль танцует из рук вон плохо, а поет еще хуже, и мне приходится отрабатывать за двоих. Угораздило же не дать Тёпу Эфи отправиться с зажаренными каштанами и сломать руку. Как будто ей неизвестно, что возле колонки мальчишки устроили настоящий каток. И когда? В самом начале сезона. Девочки тоже жалуются на Люсиле, и неудивительно. До、да、чего же она подлая? Сегодня, например, кто-то из зрителей бросил на сцену плюшевого зайца, так она подхватила его и утащила в свою гримерку. А вчера, когда я отправлял на почте посылку... Имаджин вдруг осеклась... Как если бы сказала больше, чем намеревалась, и не вдаваясь в подробности, продолжила. В общем, она следила за мной самым гнусным образом, мистер Проб. Представляете? Гумберт Проб немедленно выразил свое неодобрение, но девушке было этого мало. Она долго перечисляла прегрешения на парнице по номеру и завершила обвинительную речь тем, что звонко хлопнула ладошкой по подлоконнику кресла. Решено. Давно пора избавиться от нее и не смотрите на меня так осуждающе, мистер Проб. Вы в труппе без года неделя, а я в ней уже четыре года. А кое кто, например, мамаша Бенни, румяные щечки или бродяга, вообще страшно сказать сколько лет. За эти годы мы все привыкли выручать друг друга и стали настоящей дружной семьей. Но даже одна такая гадюка, как Люсиль Бирн Баум, может все испортить. Я уже видела подобное и не раз. Взять хотя бы, например, трупу Бернштейна. Имаджин наклонилась к собеседнику и заговорщически понизила голос. Одна девушка у них тяжело травмировалась, упав с декораций, и заменить ее взялась племянница антрепренера. Мисс Прайс сделала многозначительную паузу, хотя ничего особенного зловещего пока сказано не было, и когда пауза раскалилась, как отчургав огне и держать ее дальше стало невозможно, прошептала. «Так они же там все перессорились, мистер Проб!» «Все до единого!» «Трупа распалась!» «Бернштейн разорился, актрисы спешно повыскакивали замуж, а актеры разбрелись кто куда!» «Счастливчика Феликса, говорят, видели в одном из варьете Вест-Энда!» «Но этот всегда умел устраиваться, а про остальных никто и никогда больше ничего не слышал!» «Вот так-то!» «Но ведь нам это не грозит!» «Никто из нас не собирается ссориться!» — примирительно сказал Гумберт Проб, считавший своим долгом успокоить мисс Прайс, которая не на шутку разошлась. «Ха! Скоро начнем! Вот увидите!» — мрачно пообещала Имаджин, с досадой подумав. «Какой-то он все-таки слабохарактерный, честное слово. Другой бы на его месте сам уже что-нибудь предложил, а этот смотрит на меня, как на рожок с мороженым, которое вот-вот растает». «Если так и будем бездействовать, то непременно все перессоримся», — усилила она натиск. Под суровым выжидающим взглядом мисс Прайс Гумберт Проб почувствовал себя неуютно. В прошлом, в жизни до театра, он был владельцем магазина готового платья для джентльменов, который достался ему от отца, и участие в закулисных интригах было ему в новинку». Момент был поистине щекотливый. В конце концов, мисс Прайс пришла за помощью именно к нему, и он не смел обмануть ее доверие. Опять же, собственные принципы не позволяли ему действовать во вред другой девушке, пусть даже она и демонстрировала ужасные манеры и успела завести в театре немало врагов. Однако мисс Прайс ждала его решения. Он долго приглаживал жидкие волосы цвета грязного песка, поджимал тонкие бледные губы под редкой щеточкой усов, Потом откашливался, чтобы выиграть немного времени, и наконец, после долгой паузы, неуверенно предложил: "Ну, если о чем-нибудь могу помочь, в самом деле, это ведь так не по товарищески". И имоджин Прайс захлопыв в ладоши возликовала. Я знала, мистер Проп, знала, что вы непременно что-нибудь придумаете. Вы ведь такой умный и так много всего умеете. Как же хорошо, что я обратилась именно к вам. Она одарила его восхищенным взглядом, и он сразу же ощутил, как в груди разливается тепло, и его словно окутывает облаком блаженства. В самом деле, стоит ли придавать так много значения без злобной шутливой проделки? Ведь ни на что по-настоящему дурное Имаджин не способна. Он был в этом абсолютно убежден. Рафаилу Смиту, довольно известному в театральных кругах иллюзионисту, которого в труппе прозвали бродягой с недавних пор были ненавистны фотографические карточки, и они сами и те, кто был на них изображен, казались ему одной великой ложью. В свое время он избавился почти от всех немногочисленных свидетельств прошлой жизни, которая оборвалась для него со известиям о гибели горячо любимой жены полученным спустя три недели после ее похорон. Во время Великой войны в те месяцы, когда шли самые ожесточенные бои, бывали еще и не такие задержки корреспонденции. Когда он вернулся в родные края, то нашел дом, в котором они оба были когда-то счастливы, пустым и холодным. В очаге громоздилась горка сажи и пепла, рядом валялся стул с отломанной спинкой. Кто-то оставил дверь черного хода открытой, и в кухне на полу намело снежный сугроб. Бродячая кошка. устроила на его кресле лежбище и разместилась там с клубком новорожденных котят, угрожающих шипя всякий раз, как он подходил к ней ближе, чем на три фута. Котята бестолково копошились возле ее тощего живота. «Что она ест?» — подумалось ему. «Здесь же нет ничего. Ничего, кроме сажа и пепла. Дом был так безжизнен, что, казалось, в нем не было даже мышей». Он тогда поднялся на второй этаж, в спальню, где стояла кровать, под пологом, расшитым васильками. Постоял перед ней, потом подошел к комоду и стал методично вынимать из рамок фотографии. Отнес их вниз и бросил в камин, а после долго трясущимися руками не мог разжечь огонь. Кошка прекратила шипеть и наблюдала за ним с усталым любопытством. Когда, наконец, пламя принялось жадно облизывать угощение, он, не выдержав, выхватил из стопки одну фотокарточку, пальцами притушил искры, поедающие верхний край, И все эти годы, неважно, каким испытаниям подвергался он сам и куда швартел его жизнь, он бережно хранил изображение единственной женщины, которую любил. Фотограф запечатлел на вобрачную накачелях такую юную, беспечную, хохотящую, что сердце вдруг болезненно заныло, как принимаются нить замерзшие пальцы, когда попадаешь в тепло. Развивающиеся ленты. Надувшись колоколом подол легкого платья и раскинутые в стороны руки, точно она хотела сжать в объятиях и его, и весь мир в придачу. Ни он, ни она не представить себе не могли, какое будущее их ждет. Рафаил Смит, как и тогда, много лет назад вынул фотографию из простой деревянной рамки и теперь держал снимок в руках, глядя не на изображение юной беспечной девушки, а поверх него. В зеркало, в котором отражалась другая женщина, много старше и красивее той, что сгинула в жадной пасти времени. Ну же, ни к чему медлить! С повелительной нежностью произнесла она, поправляя шляпку и находя в зеркале отражение глаз старого фокусника. Ушедших не вернешь, так ведь? Ты и сам знаешь, как важно уметь прощаться с прошлым, прощаться и прощать. Без этого нет жизни, нет будущего. Она подошла ближе, положила руки ему на плечи. Тепло ее ладоней придало ему сил. Сдерживая обещание, он разорвал фотографию сначала на четыре части, а потом каждую четверть еще надвое. Посидел, глядя на кучку мусоров, которую превратилось его прошлое. В какой-то момент пришла ярость. Захотелось скинуть женские руки со своих плеч, сжать пальцы с темными от лака ногтями так, чтобы увидеть на прекрасном распутном лице замешательство и страх. Будто ощутив перемену в нем, она отступила на несколько шагов, вынула из сумочки помаду, выкрутила яркие конусы и мазнула им по губам, подхватила из груда обрывков клачок фотографии и приложила к губам обратной стороной, снимая лишнюю краску, бросила его в мусорную корзину со снисходительной лаской и взглянула на Рафаила Смита, улыбнулась и вышла, победно стуча каблуками. оставив его размышлять о самом главном иллюзионисте этого мира, о времени и о его безстыжих фокусах. Рафаил Смит только закурил трубку, набитую дешевым скверным табаком, какой предпочитают лишь отставные моряки чином нивыше ботсмана и уличный народ ночующий на грязных улочках Бетналл Грин, когда в дверь его гримерки постучали. Не испытывая желания в этот момент говорить с кем бы то ни было, он все равно оскорбливо крякнул: "Войдите". Молясь про себя, чтобы это не оказался Филип Адамсон, которому опять спешно потребовалась помощь в решении одного из многочисленных организационных вопросов, его молитвы были услышаны, однако альтернатива вовсе его не обрадовала. В гримерную вошла женщина средних лет, одетая в спышную старомодную изысканностью. Глядя на нее, можно было вообразить, что эдвардианская эпоха в самом начале своего расцвета и не далее, как вчера Лондона Таура до Ламбета, пересекло траурное шествие, провожающее Викторию в последний путь. Лавиния, дорогая, что стреслось? Я и не думал, что здесь кто-то остался. Он ловким движением на тренированных пальцах незаметно смахнул клочки разорванный фотографии в мусорную корзину, стоявшую под столиком. Теперь они лежали там в перемешку с табачным пеплом, и в его голове всплыли строчки: пепел к пеплу, прах к праху. Ох, я и правда что-то припозднилась сегодня. Лавинья Байхайм жеманно улыбнулась и, не снимая пальто, присела на краешек кресла, не слишком достоверно изображая непринужденность. Смиту было совершенно ясно, что она только что прибежала из пансиона, в котором проживала вся группа лицедеев Адамсона. Также он отлично знал, что именно ей от него требуется, но из дружеских чувств не спешил, дожидаясь, когда она сама задаст волновавший ее вопрос. Сначала лавиния Бекхайм, которую в трупе за глаза прозвали мисс Румяные щечки. Неспешно и крайне обстоятельно рассказала Смиту пару старых, уже потерявших свежесть сплетений, и он сделал вид, что слушает их впервые. Она никогда не приходила к сути вопроса сразу, и хоть и досадуя на эту ее особенность, он не менее четверти часа притворялся, что с интересом ее слушает. К счастью, вскоре запас пустячных тем иссяк. Гостья, притворившись, что эта идея только что пришла ей в голову, прекратила терзать пышный бант с шелковой блузой, украшавшей ее грудь, ненатурально оживилась и воскликнула. «А что, если нам, мистер Смит, зайти за Арчи и всем вместе отправиться в одно из этих уютных местечек, куда остальные ходят по субботам? Как думаете? По-моему, это отличная идея. Нет, правда, мы каждый день развлекаем публику. Почему бы нам и самим не развлечься немного?» И она изобразила руками в воздухе нечто, что должно было означать бурное веселье. Вот оно. Наконец-то. Смит украдкой вздохнул. Чтобы не смотреть на нее, в этот момент он принялся выбивать трубку в огромную морскую ракушку, служившую ему пепельницей. — Арчи давно ушел, Лавиния. Сразу после вашего с ним выступления. — Ну надо же! Лавиния Бекхайм сплеснула руками, продолжая спектакль. А я была уверена, что он все еще в театре. И куда это он отправился? Верно, сыграть партию другую в бильярд с этими молодыми щеголеми Эдвардом и Джоном. И она вновь принялась теребить бан, сохраняя на лице игривую безмятежность. Пальцы ее то сматывали в трубочку, то разматывали один из шелковых кончиков банта, и от чего-то смотреть на это было неприятно. Не знаю, Лавиния, может, статься что и так. Ты ведь знаешь, Арчи не первый год. Он отвечал ей бесстрастно, чтобы она не искала в его словах потайной смысл. А Люсиль, она еще здесь, в пансионе ее нет. Проговорила она, не в силах сдержаться. Возможно, она еще здесь. Уклончиво выразился мистер Смит, не желая давать однозначный ответ. Тотчас руки ее опустились на колени и замерли там. Голову с высокой прической по моде на человека она запрокинула как можно дальше, видимо, чтобы слезы не вздумали прочертить по напудренным щекам позорные дорожки. Голосом глухие мать сдерживаемых чувств и от того, что ее голова была запрокинута, как на приеме у дантиста, она неуместно восхитилась: "Ты только посмотри, какие здесь высокие потолки! Ну, просто настоящая роскошь!" Как вспомнишь, где еще недавно мы все ютились, так просто мороз по коже. Я Лавиния Бекхайм вынуждена была пригибаться всякий раз, когда входила в общую гримерную в эту убогую клетушку. А теперь у каждого есть собственное и место, хоть отбавляй. Все-таки кто бы что ни говорил, а мистер Радомсон буквально спас нашу труппу. Минута слабости прошла, она села как подобает и гордо вскинула голову. Рафаил Смит криво улыбнулся в ответ, постаравшись, чтобы сочувствие, которое он испытывал к ней, не слишком бросалось в глаза. Было заметно, что уходить ей не хотелось. Лавиния Бекхайм еще раз ок прошлась погремерной, рассматривая ее обстановку так, как если бы находилась тут впервые, и уделив особое внимание искусно вышитому гобелену, украшавшему стену напротив солидного дубового шкафа, где хранился реквизит. На гобелене был изображен трехголовый цербер, стерегущий врата в царство Аида, и она тихонько пропела старую песенку, копируя наивную манеру прошлых лет. Волшебный шлем Аида на голову надень, и даже Артемида не попадет в мишень. Все это время Рафаил Смит молчал, удерживая на лице вежливую улыбку. Наконец, украдкой вздохнув, Лавиния Бекхайм набросила на плечи пальто и взяла в руки сумочку. Уже приготовившись уходить, она вдруг приглушенно вскрикнула, округлив глаза. Иллюзионист вздрогнул и проследил за ее взглядом. Он был устремлен на его гримерный столик, где валялась пустая деревянная рамка, окруженная мелкими клочками разорванной фотографии и забытый, или же наоборот оставленный с умыслом, золоченый футляр с помадой. «Боже мой! Рафаил!» — голос Лавинии задрожал. «Как же это?» «Вы же так ею дорожили! Значит, и вы поддались чарам Люсиль? И вы причислили себя к ее многочисленным поклонникам, готовым на все ради ее расположения?» Не дождавшись ответа, она повернулась и выбежала из гримёрки. Комкая найденный в кармане пальто-носовой платок, она спешно пересекла галерею и, неловко уступая по скользким мраморным ступеням парадной лестницы, спустилась в вестибюль. Там она постояла с минуту, приходя в себя и вытирая горячие слезы. Ее рука с платком мелко дрожала. За спиной послышался шорох. Она обернулась, но старинный друг не последовал за ней. Глупо было и ждать, что он поспешит с утешениями. Нет утешения в мире, слезы и тлен лишь вокруг. Вспомнились ей слова из оперетки, партию в которой она исполняла когда-то. В те времена голос ее еще обладал притягательной силой, а сама она была так молода, что слова эти казались ей бессмысленными и никакого отклика в душе не находили. Лучшие годы промелькнули с той же стремительностью, с какой равнодушный ветер пролистывает страницы распахнутой книги. Дуновение, шелест, и вот уже солнце юности, еще недавно такое щедрое, гаснет, оставляя печаль по безвозвратно ушедшей радости. На Гроуфлейн ее встретил колючий ноябрьский дождь, и всю дорогу до пансиона она дрожала в его объятиях. Легкое пальто было плохим защитником от непогоды, и она так продрогла, что, войдя в свою комнату на третьем этаже под самой крышей, тут же сбросила его и закуталась в одеяло. Долго ходила по узкой комнате, не обращая внимания на скрип половиц, потом, погасив лампу, караулила у окна, из которого было видно полукруглое крыльцо у парадной двери. Свет фонаря превращал его в подобие сцены, и она недолго оставалась пустой. Сначала послышался приглушенный смех, потом на ступеньках появились импозантный джентльмен с тростью и стройная, очень красивая женщина из тех счастливец, чей истинный возраст определить невозможно, как ни пытайся. Модная шляпка лишь подчеркивала необычные черты лица: полная губы, вылазняющие от помады, высокие скулы, большие, широко расставленные глаза с приподнятыми вверх уголками. Ее плечи и шею отпромо с голова ветра прикрывал серебристый мех. тонкие лисьи лапки печально свисали на одну сторону, с другой болталась безглазая плоская мордочка с прижатыми ушами. Люсиль Бирнбаум держала в руках букетик паникших на леденом ветру гортензий и улыбалась загадочной и нагло, словно догадываясь, что за ним наблюдают. Она приподнялась на цыпочки, потянулась к самому уху Джентльмена и сказала что-то такое, чего он раскакотался, запрокинув голову. От этой сцены лавинию Бекхайм бросила в жар. Пламя обиды выжгло остатки гордости, и она чуть не кинулась прочь из комнаты, надеясь застать их внизу, в холле, чтобы заглянуть в глаза негодяю Арчи, вопреки всем обещаниям, вновь обманувшим ее. Уже взявшись за дверную ручку, она отдернула ладонь. Благоразумие одержало победу над чувствами. Лавиния Байкхейм вспомнила слова своей наставницы, сказанные той много лет назад и по совершенно иному поводу, однако сейчас они, как нельзя лучше, остудили ее гнев. Запомните, девочки, истинная леди никогда, никогда не выставляет себя на посмешище. Всегда ее способ добиться своего сохранив достоинство, говорила мисс Тирли, обводя внимательным взглядом юных воспитанниц. К сожалению, эта поучительная сентенция недолго служила ей утешением. Она раздялась, не зажигая света, потом еще долго вытаскивала многочисленные шпильки из прически, чувствуя, как вся покрывается гусиной кожей, и улеглась в постель всем телом ощущая ледяной холод простыней. Сон долго не приходил к ней. но когда она наконец скользнула в мутный плен видений несколько слезинок все же вырывались на свободу торопливо пробежали по щекам и скрылись в пышном кружевном воротничке ночной сорочки а вот Эффи Крамбл в эту ночь спала сном младенца ей не понадобилась даже бутыли с горячей водой которую она каждый вечер демонстративно требовала у горнишной в надежде приступить хозяйку пансиона экономившую на отоплении То, что она совершила, прокравшись в гримерку Люсиль Бирнбаум после того, как все покинули театр, согрело ее так, как не согревали ни ее же вечерняя какао со щедрой порцией бренди, ни аплодисменты зрителей. Эфи подготовилась к тому, что совесть слегка ее помучит, но ничего подобного на душе напротив выцарилось спокойствие. К утру... Уродливый цветок смерскими болтающимися корнями, похожими на извивающихся червей, зачахнет, или сильно собственной шкуре почувствует, каково это, когда лишаешься чего-то очень ценного для себя. Вообще, отмщение оказалось делом приятным и вовсе необременительным, и это открытие позабавило Эфи и в очередной раз заставило усомниться в догмах морали, вокруг которых все вечно поднимают такой шум.